Гитлер обращается к своим генералам. Избежав смерти от покушения или имитации его и подавив сопротивление своих генералов, Гитлер вновь обратился к уточнению планов крупной наступательной операции на Западе. 20 ноября он издал директиву номер 8 «Наведение военных действий», приказав сохранять готовность – с тем, чтобы немедленно воспользоваться благоприятными метеоусловиями, изложил планы уничтожения Голландии и Бельгии. А затем, чтобы вдохнуть мужество в малодушных и поднять их настроение накануне крупных сражений, он счел необходимым 23 ноября днем собрать руководителей вермахта в имперской канцелярии. Из всех секретных совещаний, состоявшихся у Гитлера, Это, рассчитанное на то, чтобы вселить уверенность начальников, наилучшим образом разоблачает его политику. В обнаруженных союзниками архивных материалах ОКБ во Фленсбурге сохранились отрывки записи его выступления, сделанной неизвестным участником совещания. «Цель этого совещания, — начал Гитлер, — довести до вас мои идеи о мире, которыми я руководствуюсь в преддверии будущих событий, и сообщить вам мои решения». В его голове перемешалось прошлое, настоящее будущее, и перед этой группой избранных он, используя свое потрясающее красноречие и первобытную прямоту, сделал поразительные выводы из всего того, что переполняло его извращенный, но изобретательный ум, с убийственной точностью предсказав ход предстоящих событий. «У меня достанет ясности ума, чтобы представить вероятный ход исторических событий», — сказал он, Рассуждая о начальном периоде своей борьбы и твердой воли, чтобы принять жестокие решения. В качестве последнего фактора я со всей скромностью должен назвать собственную личность. Я незаменим. Ни одна личность, ни из военных, ни из гражданских кругов, не смогла бы меня заменить. Попытки покушения могут повториться. Я убежден в силе своего разума и в своей решимости. Никто не сделал того, что сделал я. Я поднял немецкий народ на большую высоту, хотя сейчас нас и ненавидят во всем мире. Судьба Рейха зависит лишь от меня. Он пожурил своих генералов за их сомнения, когда он принимал нелегкое решение покинуть Лигу Наций, вести всеобщую воинскую повинность, оккупировать Рейнскую демилитаризованную зону, укрепить ее оборону и захватить Австрию. «Число людей, веривших в успех, — сказал он, — незначительно». «Следующим шагом была Богемия, Моравия и Польша», – цинично заявил он, перечисляя свои завоевания, чего так и не услышал, к сожалению, Чемберлин. «С самого начала я понимал, что не могу остановиться на Судетской области. Это было лишь частичное решение. Было решено занять Богемию. Затем последовало установление протектората, тем самым была создана основа для захвата Польши. Но в тот период мне еще не было ясно, должен ли я буду выступить сначала против Востока и затем против Запада, или же наоборот. Объективно получилось так, что сначала пришлось начать борьбу против Польши. Возможно, мне возразят. Борьба и снова борьба. Но в борьбе я вижу судьбу всего живого. Никто не может уйти от борьбы, если он не хочет погибнуть». Рост численности нации требовал большего жизненного пространства. Целью моей являлось установление разумных пропорций между численностью нации и ее жизненным пространством. А этого можно добиться только путем борьбы. От решения этого вопроса не может уйти ни один народ. Если он откажется от этого, он постепенно погибнет. Никакое умничение здесь не поможет. Решение возможно только с помощью меча. Народ, который не найдет в себе сил для борьбы, должен уйти со сцены. «Вся беда немецких руководящих личностей прошлого», — говорил Гитлер, в том числе Бисмарка и Мольтке, заключалась в том, что они не проявили достаточной твердости, а решение возможно было добиться лишь путем нападения на ту или иную страну при самых благоприятных условиях. Непонимание этого привело в 1914 году к войне на нескольких фронтах, что не принесло решения проблемы. «Сегодня», — продолжал Гитлер, — пишется второй акт этой драмы, «в первый раз за последние 67 лет можно констатировать, что нам не придется вести войну на два фронта. Но никто не знает, как долго продлится это состояние. В принципе, я создал вооруженные силы не для того, чтобы бездействовать. Решение действовать было во мне всегда». Мысли о представившейся благоприятной возможности вести войну на одном фронте вернули фюрера к вопросу о России. Россия в настоящее время опасности не представляет. Сейчас она ослаблена в результате многих внутренних процессов. Кроме того, у нас есть договор с Россией. Однако договоры соблюдается до тех пор, пока не целесообразны. Россия будет соблюдать договор лишь до тех пор, пока она будет считать его выгодным для себя. Сейчас Россия решает большие задачи, прежде всего по укреплению своих позиций на Балтийском море. Мы сможем выступить против России лишь после того, как освободимся на Западе. Что касается Италии, то многое зависит от Муссолини, смерть которого может изменить все. Как и смерть Сталина, смерть Дучи таит для нас угрозу, сокрушался фюрер. А как легко может наступить смерть государственного деятеля, я сам недавно испытал. Гитлер считал, что Америка, благодаря принятому в ней законом о нейтралитете, опасности не представляет, и помощь, оказываемая Америкой противнику, пока не существенна. «Все указывает на то, что в настоящий момент благоприятен для нас», — утверждал фюрер, — «но через 6 месяцев положение, быть может, станет иным. Поэтому он настроен решительно. Мое решение непоколебимо». В ближайшее время я выберу благоприятнейший момент и нападу на Францию и Англию. Нарушение нейтралитета Бельгии и Голландии не имеет никакого значения. Ни один человек не станет спрашивать об этом, когда мы победим. Мы не станем обосновывать нарушение нейтралитета так идиотски, как в 1914 году. Наступление на Западе, говорил Гитлер своим генералам, означало окончание мировой войны, а не отдельной кампании. Речь идет не о каком-то частном вопросе, а о жизни или смерти нации. Затем он пустился в разглагольствование. «Всех нас должны вдохновлять идеи великих людей нашей истории. Судьба требует от нас не больше того, что она требовала от великих людей германской истории. Пока я жив, я буду думать только о победе моего народа. Я ни перед чем не остановлюсь и уничтожу каждого, кто против меня. Я намерен уничтожить врага. Это была и аффектная речь, и, насколько известно, ни один генерал не поднял свой голос, чтобы высказать сомнения относительно успеха наступления в это время или относительно аморальности нападения на Бельгию и Голландию, нейтралитет которых и незыблемость границ Германия торжественно гарантировала. В этот же день, в 6 часов вечера, нацистский диктатор вновь послал за Браухи Чем и Гальдером. Начальника Генерального штаба сухопутных войск он продержал в приемной как провинившегося мальчишку, а главнокомандующему прочитал мораль от Сосанском духе. Главное командование Сухопутных войск ОКХ Гитлер обвинял в пораженческих настроениях, а Генеральный штаб, возглавляемый Гальдером, в том, что он проявляет упрямство, которое мешает ему присоединиться к фюреру и поддерживать его. Униженный Браухич, согласно его показаниям, данным позднее в Нюрнберге, предложил свою отставку, но Гитлер не принял ее, резко напомнив главнокомандующему, что он обязан выполнять долг и обязанности точно так же, как любой другой солдат. В тот вечер Гальдер стенографически записал в своем дневнике «День кризиса». День 23 ноября 1939 года во многих отношениях стал вехой в развитии событий. Он ознаменовал собой решительную победу Гитлера над армией, которая в Первую мировую войну свергла императора Вильгельма II и взяла на себя высшую политическую военную власть в Германии. С этого дня бывший австрийский эфрейтор начал оценивать свои не только политические, но и военные суждения как более квалифицированные, чем суждения его генералов, и перестал прислушиваться к их советам, отвергая их критику, что в конечном счете привело к катастрофе. Произошел конфликт, говорил на суде в Нюрнберге Браухич, описывая события 23 ноября, который позднее был улажен, но так и не залатан до конца. Более того, разлагольствование Гитлера перед генералами в тот осенний день полностью отбили у Гальдера и Браухича охоту помышлять о свержении нацистского диктатора. Он ведь предупредил, что уничтожит любого, кто встанет на его пути, и, по словам Гальдера, намеренно добавил, что подавит любую оппозицию со стороны генерального штаба со всей жестокостью. По крайней мере, в то время Гальдер не был тем человеком, который смело встречает столь серьезные угрозы. Когда спустя 4 дня, 27 ноября, генерал Томас по настоянию Шахта и попица явился Гальдеру с просьбой уговорить Браухича действовать против фюрера, по воспоминаниям Гальдера, Томас сказал, «Гитлер нужно устранить». Начальник генерального штаба напомнил ему о возникших трудностях, заметив, что не уверен в желании Брауквича принять активное участие в перевороте. Спустя несколько дней Гальдер привер к Горделлеру довольно смехотворные доводы, мотивируя ими отказ от дальнейших планов свержения нацистского диктатора. Хассель записала их в своем дневнике. Кроме того факта, что нельзя устраивать бунт в то время, когда стоишь лицом к лицу перед противником, Гальдер выдвинул следующие причины. Необходимо дать Гитлеру последний шанс избавить немецкий народ от рабства британского капитализма. Другого столь крупного деятеля сегодня нет. Оппозиция еще не созрела. Нельзя быть уверенными в молодых офицерах. Хассель обратился к адмиралу Канарису, одному из основных заговорщиков, с просьбой продолжить начатое дело, но ничего не добился. Он уже не надеется, что генералы способны оказать сопротивление, записал в своем дневнике 30 ноября бывший посол и считает, что предпринимать что-либо в этом направлении бесполезно. Немного позднее Хасль отмечал, что Гальдер и Браухич для Гитлера не более чем мальчики, подносящие клюшки и мечи во время игры в гольф.